вячеслав шалыгин джокер пролог орбитальная станция авангард месяц назад в космосе не бывает долгих серых сумерек как на земле солнечные лучи почти сразу заливают ту часть станции которая первая выходит из тени планеты насколько быстро нагревается наружная обшивка сказать трудно но чувство что выпрыгнул из темной комнаты на раскаленную полуденной июньской жарой спортплощадку возникает мгновенно просто выстреливает из глубин памяти это такая детская картинка и заставляет рефлекторно зажмуриться а иногда еще и покрываешься испариной хотя в скафандре микроклимат ничуть не меняется все в голове борт инженер дымов вынул из сумки на поясе ключ и примерился к упрямой гайке и от головы что говоришь спросил напарник дымова пилот колесов как только выходим на солнце зажмурется охота говорю когда внутри станции еще ничего а если снаружи «Рефлекс срабатывает стопроцентно, как у собаки Павлова на лампочку». «Какой рефлекс? Стёкла сами затемняются автоматически. За две миллисекунды. Лучше гайку крути. Думаешь о всякой ерунде в рабочее время?» «Думать полезно». Дымов усмехнулся. «Могу научить. Трепаться вредно». Без малейшего раздражения в голосе парировал Колесов. «Кислорода на три часа осталось. А нам ещё панель менять. Сегодня не управимся, завтра придётся идти». «Ты собрался ежедневно за борт выходить? А вот и неправда, ваша дяденька-пилот». борт инженер поднатужился, но упрямая гайка не поддавалась. «Между прочим, разговоры разговаривать по инструкции положено». Дымов взял передышку, но болтать не перестал. «И это правильно. Надо ведь понимать, как там дела у человека, которого занесло на высоту в тысячу километров, да ещё в открытый космос. А как понять? Вот трёп-тест в этом деле и помогает. Лучше, чем любые показатели всяких медицинских датчиков. Начнет космонавт Кургу гнать, сразу ясно, что что-то пошло не так. «Ты уже начал, слышу. Разговоры ему разговаривать. Филолог. И вообще, в космосе нет высоты. Есть расстояние до Земли». «Не знаю, не знаю. В пресс-релизах про нас пишут. Станция на высокой орбите. И вообще, не придирайся». «Не буду, если начнешь крутить. Сейчас нагреется вообще не отвинтим». «Это композит. Он не расширяется при нагревании». Дымов собрался силами и поднажал. Эта керамическая обшивка не расширяется, поскольку и не нагревается вовсе. А гайки? Пошла, родимая. Другое дело. Да что ты будешь делать?» Вдруг снова огорчился борт инженер «Что опять не так? Гайка треклятая. Она теперь из ключа не выходит. Что ж сегодня все наперекосяк? Ты не каркай, а просто подцепи ее. Пробовал, не идет». Расширяется металл, из которого была сделана отвинченная гайка или нет, осталось спорным вопросом но в ключе она застряла намертво. Дымов вздохнул и протянул инструмент напарнику. «Можешь сам убедиться». Колесов не отреагировал на предложение, даже не обернулся. Дымов не видел его лица за зеркальным стеклом шлема, но зато услышал, как пилот удивлённо хмыкнул и проронил короткое, но ёмкое непечатное словцо. борт инженер осторожно развернулся и попытался увидеть то же, что и Колесов. Поначалу он ничего особенного не разглядел, но затем заметил светящуюся точку которая стремительно росла в размерах. Другими словами, к станции приближалось какое-то отражающее солнечные лучи космическое тело. Прикинуть его траекторию было трудновато, но шанс, что пути неопознанного объекта и станции пересекутся, выглядел вполне реальным. Дымов на мгновение завис в лёгкой растерянности, но затем встрепенулся и вызвал бортовой компьютер станции. Вернее, это авангард вызвал свой дежурный экипаж. Синтетический голос станции зазвучал на миг раньше возгласа Дымова. «Авангард, на связь! Неопознанный объект в тёмной зоне. Высота орбиты 750. Расстояние до станции 600. Скорость сближения – километр в секунду». Бестрастно доложил «Авангард». «Он ниже», – констатировал Дымов. «И всё равно сближается с нами. Ерунда какая-то. Если метеорит или мусор, должен потихоньку к Земле дрейфовать. Если управляемый объект...» то ничего он никому не должен, возразил Колесов. Управляемый спутник? Корабли мы, как помнится, до августа не ждём. Мы и спутников не ждём. В голосе пилота появились командные нотки. Станция, идентифицировать объект. Неопознанный объект. Думо показалось, что синтетический голос повторил это с укором. Нет, так, конечно, только показалось, но борт-инженер всё равно ухмыльнулся. Станция, закрытый режим связи. Включить протокол опознания номер 4. База данных Минобороны. Раздел «Боевые спутники Альянса». «Круто берешь», – проронил Дымов. «В первую очередь, надо исключить высший уровень угрозы. Маневрирующий спутник Мауна-Лоа», подтвердил компьютер худшее опасение пилота. «Вооружение основное. Ракетный комплекс орбитального базирования. Вооружение вспомогательное. Электромагнитные и лазерные установки. Манипулятор» способен захватывать объекты корабельных габаритов массой до 30 тонн. Крупная штуковина. Дымов подтянул страховочный фал. Уходим? Так точно. Пилот тоже начал перемещаться в направлении шлюза. Хотя вряд ли успеем. Девять минут до вероятного контакта. А что он нам сделает? Целиком станцию ему не подцепить. Разве что антенну откусит своим манипулятором. И потом, думаешь, он в принципе собирается нападать? Это же капец какой международный кризис. «Я ничего не думаю и тебе не советую. Повторно, между прочим». Колесов сделался серьезным да нельзя. «Лучше вспомни свои любимые инструкции. Про подобные ситуации там много чего интересного написано». «Интересного много», — согласился Дымов. «Утешительного мало». «А, черт! Ну, что еще? Ключ улетел. Наплёй и забудь». «Ну так я согласен. Не самая ценная вещь. Только он прямиком в сторону спутника полетел». «Забудь, я сказал. Вероятность, что ты космический чемпион по метанию гаечных ключей, стремится к нулю. В цель твой снаряд не попадёт. Давай в шлюз. Пулей!» Возвращение на борт станции, выравнивание давления в шлюзе и снятие скафандров заняли минут 40. Поэтому за кульминационным моментом экипаж станции следил напряжённо, но буквально одним глазом каждой. Изображение передавалось на контактные линзы. Картинки не хватало объёма, Однако все необходимые параметры космонавты видели отлично. Спутник приблизился на расстояние в пару километров, поднялся чуть выше или отошел чуть дальше от Земли по версии Колесова и синхронизировал скорость со станцией. Никаких прочих действий он не предпринимал. Орудия на авангард не наводил, установить связь не пытался и вообще вел себя как дрессированная собака. Выполнял команду рядом, не опережая хозяина и держась слева если брать за горизонталь уровень солнечных батарей, развернутых словно крылья по бортам станции. «Центр на связи!» — усевшись в свое кресло, доложил Дымов. «Телетрансляция включена!» «Видим вас, Авангард!» — вместо борт инженера ответили Земли. «Про вашего гостя знаем. Только что разговаривали с Пентаграммой. У них сбой управления военными спутниками». «Взлом!» — поинтересовался Дымов. «Возможно. Наши военные утверждают, что у Альянса не только с боевыми спутниками проблемы. Ещё и половина аппаратов Хьюстона вышла из-под контроля. И у китайцев сложности. Потеряна связь с лунной станцией. А наши? У нас тоже нет связи с главной лунной базой. Остальные пока держатся. Как у вас? На удивление. Дымов осёкся на всякий случай перепроверил основные данные авангарда. Всё штатно. Взломщики атакуют избирательно. Как вариант. Но мы склонны расценивать это как технический момент. Без политики. Избирательность взломщиков связана с потенциальной опасностью спутников. Злоумышленники перехватывают контроль над боевыми аппаратами и спутниками связи. Обитаемые модули и корабли не затронуты, научные станции работают. Все кроме орбитальных и лунных оптических и радиотелескопов. Звучит не очень, Дымов поморщился. Потенциальный противник зашевелился. И мы его предупреждаем? Осторожно спросил Колесов. Минобороны отрицает. Ну это понятно. — Постойте, — вмешался Дымов. — Я один вижу закономерность. — О чем ты? — Колесов удивленно взглянул на товарища. — Под чужим контролем боевые спутники, связи, телескопы. — И что? — Дымов прав, — согласился оператор центра. — Без орбитальных и лунных телескопов мы видим на порядок меньше. Но даже возможности земных рефлекторов достаточно, чтобы рассмотреть некую группу неопознанных объектов. Она появилась непонятно откуда, чуть дальше Сатурна пока объекты не движутся. Но если двинуться, то по нашим расчетам гости будут на орбите Земли примерно через год». «Это вы на что сейчас намекаете?» Колесов недоверчиво улыбнулся. «На пришельцев? Вы разыгрываете. Так 1 апреля неделю назад было. Опоздали вы с шуточками». «Вот именно, майор Колесов. Нам не до шуток. Так что отнеситесь к водной со всей серьезностью. Мы считаем, что спутник Мауна-Лоа сопровождает авангард не случайно. Есть версия что взломщиками являются как раз эти гости. Это они перенаправили спутник к станции. «И теперь это наш конвоир», — Колесов нервно перебил оператора. «Зачем нам конвоир? Мы ведь мирная станция. Мы ничего не можем сделать никаким пришельцам. Они-то об этом не знают», — пробурчал Дымов. «Вот прилетят, убедятся, тогда и решат». «Да слушайте», — строго сказал оператор. «Это случилось не только с вами. Все маневрирующие спутники направлены взломщиками к потенциально опасным объектам. «Опасным? Но мы ведь...» «Прекратите перебивать. Спокойно. Ситуация критическая, понимаем. Но постарайтесь держать себя в руках. Да, вы мирная станция. Мирная, но очень крупная». «А потому всё-таки опасная», — негромко сказал Дымов. «Как айсберг для десантных кораблей. Они готовятся отодвинуть нас в сторонку?» Колесов смахнул проступившую на лбу испарину. «Или превратить в безопасную космическую пыль» борт инженер невесело усмехнулся и покосился на товарища. «Ставлю пиво на второй вариант». «Иди ты со своими приколами!» Колесов нервно скрилился. «Нас пришельцы скоро атакуют, между прочим. И это странно». «Да неужели?» «Не сходится кое-что». Дымов продолжил на удивление спокойно. «Скоро-то вроде бы скоро, а на самом деле не так уж и скоро. Но и какого черта они засветились аж за год до прибытия? Это первая странность. дальше Зачем они выдали свои возможности? С такого расстояния от Сатурна найти наши спутники, понять, что это за штуковины, рассортировать по степени опасности и взломать систему управления? Вышеинтеллектуальный технический пилотаж. Не слишком ли круто для чуждого разума, пусть даже для продвинутого? Улавливаете мысль. Вы считаете, что взломщики это не пришельцы? спросил оператор. Могут быть и пришельцы, только не те, которые сейчас на орбите Сатурна. Местные, адаптированные к нашей жизни. Грубо говоря, стратегическая диверсионно-разведывательная группа, давно уже к нам заброшенная. «Возможно», — согласился оператор. «А почему корабли, если это, конечно, корабли, позволили обнаружить себя заранее? Вы обозначили это как первую странность, но не озвучили свою версию разгадки». «Так я к этому и подвожу. Тут два варианта. Или они невысокого мнения о нашей обороноспособности, или... Кто-то помог их обнаружить. Судя по ситуации со спутниками, наши ракеты-лазеры для них все-таки опасны. Так что первый вариант можно отбросить. Я прав. Остается вариант с неведомым помощником. Удивляете, Дымов. Действительно, координаты поступили из анонимного источника. Спецслужбы занимаются его поиском. А вы меня удивляете. Гравитация мешает крови циркулировать по извилинам? Это же элементарные выводы. А теперь внимание. Главный вывод. Вернее, предположение. Взломать систему управления спутниками мог тот же, кто дал нам координаты флота пришельцев. Но хоть теперь-то уловили мысль. Это не взлом, а подсказка? Нам указали на слабые места, чтобы мы подготовили космическую оборону? Вот именно. Поэтому и загоди все сделано, и акцент на боевых аппаратах. Но заметьте, их не вывели из строя, а только выключили или временно взяли под контроль. Временно? Почему вы так решили? Интуитивное умозаключение. «Зачем телескопы было вырубать?» – недовольно спросил Колесов. «Чтобы систему управления телескопами мы тоже усовершенствовали в срочном порядке или просто перенаправили их на область Сатурна. А то другие галактики они видят, а то, что творится в Солнечной системе, разглядеть не могут». «Не убедил?» «Но логика прослеживается», – признал оператор центра. «Вот видишь». Дымов взглянул на пилот и округлил глаза. «Землю зато убедил. Обращайся теперь ко мне просто». «Уважаемый спаситель планеты!» «Только не зазнайтесь, Дымов!» Оператор сменил тональность. «В связи с изменившейся обстановкой, завтра вам будет передан пакет новых инструкций, полетное задание. Ориентировочно через неделю ждите корабль с коллегами и оборудованием». «А на то, что мы под прицелом, наплевать и забыть?» По-прежнему недовольно спросил Колесов. «Считаем, Дымов прав насчет взлома и временного характера потери управления. За неделю мы устраним последствия». Тогда Мауна-Луа точно станет не опасной. Устраним последствия взлома Мауна-Луа? Мы? Это ведь боевой спутник Альянса. Правила игры меняются, товарищи космонавты. Пока ограничимся этой информацией. Готовьте станцию к стыковке с орбитальным телескопом Эдвин. Он же списан. Дымов удивленно хмыкнул. Я вообще думал, что его затопили давно. Он на орбите. И несколько минут назад Хьюстон вернул над ним контроль. Но телескопу требуется обслуживание. Вы этим и займетесь после того, как Мауна Лоа отбуксирует его к вам. «Серьезная операция», — сомнением проронил Колесов. «Коллеги из Хьюстона вам помогут. Авангард, как высокоорбитальная станция, станет нашим самым зорким наблюдателем». «Почему не лунные телескопы?» — буркнул Колесов. «У них зеркала втрое больше, чем у старины Эдвина. И электроника лучше». Земля не ответила. То ли оператор посчитал, что все уже сказано, и закончил сеанс связи без предупреждения, то ли возникли новые неполадки. Этого не мог определить даже борт инженер Видимо, поэтому Дымов счел своим долгом ответить вместо центра. «Как говорил великий сыщик Майкрофт Холмс, это элементарно, Джонсон. На лунных станциях слишком трудно соблюдать режим секретности. Там, по сравнению с нами, натуральный проходной двор. Так что готовьтесь к мобилизации, фельдмаршал». «Я и так военный пилот». «Нет, ты не понял». Дымов невесело усмехнулся. «С этой минуты мы живем не просто по уставу ВКС». Мы теперь живем по законам военного времени. Все разговоры шифруются, военная тайна кругом и всюду. И даже мыться будешь с ключом ракетной установки в зубах. чтоб в случае чего прямо голышом на боевой пост. Ключ на старт, целься, пуск. Вот такая дедукция.